Можно рассчитывать на верность, но не на их число, сказал он. Останься пока здесь, потому что на этом месте тебе не грозит опасность, а народ нужно успокоить. То же мнение были Синека и консул Лициний. Возмущение и гнев народа усиливались. Люди хватались за камни, Вырывали колья от шатров, ломали колесницы и вооружались кусками железа. Скоро явилось несколько начальников когорт с заявлением, что преторианцы, теснимые толпой, с величайшим трудом выдерживают натиск и не имея приказа ударить по толпе, не знают, что делать. "Боги!" воскликнул Нерон. "Какая ночь!" С одной стороны пожар, с другой бушующее море людей. И он стал подыскивать выражения, которые красочнее представили бы опасность минуты, но увидев вокруг бледные лица и тревожные взгляды, заволновался сам. Дайте мне тёмный плащ скопишоном, воскликнул он. Неужели дело может дойти до столкновения? Государь, Ответил беспокойным голосом Тигелин. Я сделал всё, что мог, но опасность действительно велика. Скажи, господай, несколько слов народу и пообещай ему что-нибудь. Цезарь будет говорить с чернью? Пусть это сделает кто-нибудь от моего имени. Кто возьмёт на себя это? Я спокойно ответил Петрони. Иди, мой друг. Ты всегда верен мне в любой беде. Иди и не жалей обещаний. Петроний повернулся к свите с небрежным и насмешливым лицом. Присутствующие здесь сенаторы, сказал он. А также Пизон, Нерва и Синаций поедут со мной. Он спокойно сошёл вниз, А те, кого он позвал с собой, следовали за ним не без колебания, но несколько ободрённые его спокойствием. Петроний, остановившись у лестницы, велел подать себе белого коня и сев на него, поехал в сопровождении сенаторов сквозь ряды притрианских войск, в чёрной воюющей толпе, безоружный, с тонкой тростью из слоновой кости в руке. на которую он обыкновенно опирався. Он направил коня прямо на толпу. Вокруг при свете пожара видны были угрожающие протянутые руки, вооружённые чем попало, горящие глаза, потные лица и рычащие, покрытые пеной бешенства рты. Бешеные волны окружали Петроне и его спутников, а дальше виднелось поистине море голов, переливающееся, кипящее, страшное. Крики усилились и перешли в сверхчеловеческий рёв. Колья, вилы, даже мечи мелькали вокруг Петроня. Хищные руки протягивались к нему и к узде его коня, но он въезжал всё глубже в толпу, холодный, равнодушный, презрительный. Иногда он ударял своей тростью наиболее наглых по голове, словно прокладывал себе дорогу в обыкновенной толпе, и эта его уверенность, это спокойствие изумляли разнузданную чернь. Наконец его узнали. И многочисленные голоса стали окликать его. Петроний! Арбитр элегантности! Петроний! Петроний! Загудело со всех сторон. По мере того, как повторялось это имя, лица становились менее грозными, крики менее бешенными, потому что этот изысканный патриций, хотя он никогда не добивался расположения толпы, был её любимцем. Петрония считали великодушным и щедрым. Его популярность особенно возросла со времени громкого дела пидания секунда. которым он высказался за смягчение жестокого приговора, обрекавшего на смерть всех рабов убитого префекта. Особенно рабы обожали его за это, той преданной любовью, какой угнетённые и несчастные люди обыкновенно любят тех, кто проявит к ним хоть немного сочувствия. К этому в настоящую минуту прибавилось также и любопытство, что скажет посол Цезаря Никто не сомневался, что Цезарь нарочно послал именно Петронию. Сбросив с плеч белую обрамлённую красной полосой тогу, он поднял её вверх и стал махать над головой, давая им знак, что хочет говорить. "Тише, тише!" кричали со всех сторон. Через некоторое время действительно наступила тишина. Тогда он привстал на седле, и стал говорить громким и спокойным голосом Граждане, пусть вся кто меня услышит, передаст мои слова стоящим дальше. И пусть все сохранят тишину, как люди, а не как звери на арене. Слушаем, слушаем. Так слушайте. Город будет отстроен вновь сады Лукулла, мецената Цезаря и Грепины будут открыты для вас. С завтрашнего дня начнут раздавать хлеб, вино и масло, так чтобы каждый мог набить брюхо сколько влезет. Потом Цезарь устроит для вас игры. каких мир до сих пор не видевал, после которых вас ждут перы и подарки. Вы будете после пожара более богаты, чем до него. От ответом на это был глухой говор, разбегавшийся от центра во все стороны, подобно кругам на воде от брошенного камня. Ближайшие передавали дальше его слова, то здесь, то там, Раздавались крики, гневные или успокоительные, которые слились наконец в один мощный и властный гул. Хлеба изрелись! Петроний завернулся в тогу и некоторое время оставался неподвижным, в своей белой одежде похожий на статую. Крик усиливался, заглушал треск пожара. доносился со всех сторон из самых отдалённых уголков поля но посол цезаря по-видимому имел намерение сказать ещё что-то потому что не трогался с места когда по его знаку снова восстановилось молчание он сказал обещаю вам игры и зрелища а теперь приветствуйте криком цезаря который вас кормит и одевает. А потом идите спать, потому что скоро уже будет рассвитать. Сказав это, он повернул коня и слегка ударяя тростью по головам тех, кто стоял на дороге, медленно отъехал к рядам притрианских войск. Скоро он был под аркой акведука. Наверху было немалое смятение. Там не поняли крика толпы и думали, что это новый взрыв бешенства. Не ждали, что Петроний уйдёт целым и невредимым. Поэтому Нерон, увидев его, подбежал к лестнице, по которой тот поднимался, и стал расспрашивать с бледным от волнения лицом: "Ну что? Что там происходит? Неужели они теснят притриамцев?" Петроний Голубаков вздохнул и ответил: леной с полуоксом. Они страшно потные и скверно пахнут. Я едва не упал в обморок от их вони. Потом он обратился к Цезарю. Я обещала им хлеба, масла, вина, свободный доступ в сады и игры. Они снова обожествляют тебя. И засохшими губами вскрикивают с благодарностью твоё имя О боги, как неприятно пахнет простой народ. Притрианцы были готовы, воскликнул Цигелин. Если бы ты не укорил их, крикуны быстро успокоились бы навеки. Жалё Цезарь, что ты не позволил мне употребить силу. Петроний посмотрел на говорившего, пожал плечами и сказал: Это ещё не упущено. Может быть, её придётся тебе употребить завтра. Нет, нет, воскликнул Цезарь. Я велю открыть для них сады и раздать им хлеб. Благодарю, Петроний. Игры им устрою, а ту песнь, которую я пел сегодня при вас, спою публично. Сказав это, он положил руку на плечо Петрония, минуту молчал. Потом, успокоившись, спросил: Скажи искренне, как я понравился тебе, когда пел? Ты был достоин картины, равно как и картина была достойна тебя, ответил Петроний. Потом Цезарь повернулся в сторону пожара. Посмотрим ещё немного, сказал он. И простимся со старым Римом. Глава 5. Слова апостола исполнили надежды душ христиан. Конец мира им всегда казался близким, но теперь они поверили, что день страшного суда ещё не наступил, и что раньше они увидят конец царства Нерона, который они считали царством антихриста, и кару Господню за его вопиющие к небу преступления. Ободрённые и успокоенные, они стали расходиться после окончания молитвы в подземельях и вернулись в свои временные убежища, и даже за Тибр, когда стало известно, что огонь при изменении ветра обратился снова к реке, и уничтожил в то, что случайно уцелело раньше, перестал распространяться. Апостол в сопровождении Виниция и следовавшего за ним Хилона покинул подземелья. Трибун не решался прервать молитву старца, поэтому шёл некоторое время молча. И лишь глаза его в смольбою обращены были на Петра, и весь он дрожал от волнения. Но ещё много людей подходили к апостолу, чтобы поцеловать благословляющую руку и край одежды. Матери протягивали к нему детей, некоторые спускались на коленях в длинном тёмном коридоре и подняв кверху светильники, просили благословити их. Ины шли рядом и пели, так что не представилось удобной минуты спросить старика и получить от него ответ. Тоже было и во враге. Не только когда они вышли на поле, откуда виден был горевший город, апостол трижды благословил Рим и обратившись к Веницию сказал: "Не беспокойся. Отсюда недалеко есть хижина могильщика. Там найдём мы Легию Лина и её верного слугу. Христос, предназначенвший её тебе, сохранил её невредимой. Виниций зашатался и едва устоял на ногах. Дорога из Анциума в поисках Легии среди пламени и дыма, бессонные ночи, страх за девушку всё это измучило Виниция.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 При свете зарива видны были слёзы, катившиеся по его бледному, взволнованному лицу, губы его дрожали, словно он шептал молитву. "Я иду", сказал он. Но Хилон снова повторил свой вопрос. "Господин, что уже мне делать с мулами, которые ждут? Может быть, этот достойный пророк предпочтёт ехать, чем идти пешком?" Виниций не знал, что ответить. Но услышав Петра, что хижина могильщика находится очень близко, ответил: Отведи молов к Макрину. Прости, господин, что я напомню тебе о доме в Америоле. При столь громадном пожаре легко забыть о такой маленькой вещи. Ты получишь его. О, внук, ну мы Помпилия, я всегда был уверен в твоей щедрости. А теперь, когда обещание твоё слышал и этот великодушный апостол, я не стану напоминать, что ты пообещал также и виноградник. Мир вам. Я отыщу у тебя, господин. Мир вам. Они ответили: И тебе мир. Потом оба свернули направо к холмам по дороге в Виниций сказал: Господин, помой меня водой крещения.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 Что это большая тёмная тень поднялась навстречу гостям и спросила: "То вы слуги Христовы?" ответил Пётр. "Мир тебе, Урс." Урс склонился к ногам апостола, а потом, узнав Винницы, схватил руку молодого человека и прижал её к своим губам. "И ты, господин, пришёл?" Да будет благословенно имя Агнца за ту радость, которую ты доставишь Калине. Сказав это, он отворил дверь, и они вошли. Больной Лин лежал на соломе с похудевшим лицом и жёлтым, как слоновая кость, высоким лбом. У очага сидела Лигия. Она держала в руках связку маленьких рыб, нанизанных на верёвочку, и, по-видимому, предназначавшихся для ужина. Занятая с вниманием рыбок с верёвочки и думая, что urs вошёл один, она не подняла даже глаз. Виници подошёл к ней и назвал её по имени, протягивая руки. Она вскочила, изумление и радость осветили её лицо, и безмолвно, как дитя после дней тревоги и страха, отыскавшее отца или мать, она бросилась в его раскрытые объятия. Он обнял её и прижал к своей груди с подобным же чувством, словно она погибала и спаслась лишь чудом. Потом он взял руками её голову, целовал лоб, глаза и снова обнимал её, повторял её имя, склонился к её ногам, целовал руки, ласкал её, радостно и благоговейно приветствовал. Счастье его было безграничным, как и любовь Потом он рассказал, как прескакал из Амцума, как искал её среди горевших улиц в доме Лина, как он настрадался и наволновался, пока апостол не привёл его к ней. "Теперь", говорил он, "я не покину тебя среди пожара и разнузданной толпы. Люди убивают друг друга у городских стен, грабят, обижают женщин". един лишь бог знает, какие ещё несчастья постигнут Рим, но я спасу тебя и всех вас, о моя дорогая. Поедемте все вместе в Ансиум, там сядем на корабль и поплывём в Сицилию. Моя земля будет вашей, мои дома вашими. Послушай меня. В Сицилии мы отыщим Авлов, я верну тебя Помпоней и потом возьму к себе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 и стояла, освещённая пламенем очага, с опущенной головой, боясь, что её осудят за них. Но в глазах виницы светилась бесконечная любовь, потом он обратился к Петру и заговорил снова. Рим пылает по желанию Цезаря. Он Ванцу умижаловался, что до сих пор не видел большого пожара. И если он не остановился перед таким преступлением, То подумайте, что может случиться в будущем. Кто знает, не стянет ли он сюда войска и не истребит ли граждан? Кто знает, какие могут быть объявлены проскрипции, оглашение списка лиц, объявленных вне закона. И не вспыхнет ли после пожара гражданская война с убийствами, насилием и голодом? Спасайтесь и давайте спасём легию. Там вы пережидёте бурю, а когда она уляжется, Снова вернётесь сеять зёрна вашего учения. Словно в подтверждении слов Веницы со стороны Ватиканского поля послышались отдалённые крики и вопли, полные бешенства и ужаса. В хижину вошёл её хозяин и спешно закрыв за собой дверь, сказал: "Идёт резня у цирка Нерона. Рабы и гладиаторы напали на граждан. Слышите?" сказал Виницию. "Исполнилась мера", произнёс Пётр. "И несчастья будут неисчерпаемы, как море". Потом он обратился к Виницию и указывая на легию сказал: "Возьми девушку, которую тебе предназначил Бог, и спаси её. Больной Лин и Урс, пусть едут с вами". Но виниций, полюбивший от всей души апостола, воскликнул: Клянусь, учитель, что я не оставлю тебя здесь на гибель. Бог благословит тебя за твоё желание, ответил апостол. Но разве ты не слышал, что Христос трижды сказал мне на дозоре: Паси овец моих? Виниций замолчал.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 восторженно простёр руки и подняв глаза воскликнул